7. Торопиться я не стал и решил сперва оглядеться. Нужно было понять, что собой представляет это место и каким образом вообще происходит обучение. Ничему новому меня здесь точно не научат, а тратить несколько месяцев на откровенную ерунду как-то не хотелось. Благо, в это время здесь практически никого не было, а те немногие сотрудники, что встречались, не обращали на меня внимания. Сам центр был окружен забором, над которым явно поработал неслабый зачарователь. Вроде и не такой высокий забор, всего пару метров, но чтобы посмотреть, что происходит за ним, необходимо было подняться минимум метра на четыре, а то и больше. Мы подъехали к центральному КПП, где стояла вооруженная охрана. Причем вооружены они были так, словно собрались валить болотного тролля. Тварь под 5 метров в высоту с очень толстой шкурой, пробить которую нереально трудно какого и танка хрен возьмешь. остановились мы в точности там куда были направлены все стволы охраны но стоило петьке выснуться из машины как мужики сразу же расслабились Тяжелые ворота поехали в сторону а мы покатили на территорию центра и остановились сразу у административного здания поэтому я толком ничего не смог рассмотреть срочно нужны души как-то не привык я оказываться в новых местах совершенно ничего не зная о них Горе меня практически всегда держали на родовых землях, а если куда-нибудь и вывозили, то предварительно давали полную информацию о месте назначения с фотографиями всех значимых объектов и их полным описанием. А в прошлой жизни для разведки у меня был специальный дух. Вот и сейчас мне просто был необходим такой помощник. Призвать его я могу прямо сейчас, энергии для этого хватит, а вот заплатить ему было нечем. Души отсутствовали напрочь. Ты кто такой чего просто так слоняешься по территории центра? услышал я, когда повернул за угол какого-то непонятного здания, больше похожего на самолетный ангар. По, то есть Андрей Маслов. И не слоняюсь, а просто осматриваюсь. Все же мне здесь предстоит обучаться, ответил я светловолосому парню в комбинезоне с эмблемой учебного центра на левой стороне груди. Книга поверх которой лежал меч. Фактически можно было это прочесть как место, где учат драться. Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Набор закончился две недели назад, а до следующего еще больше пяти месяцев. Дезертир В самоволку решил свалить. В этом месте появляются только самоходы. "В таком случае, что здесь делаешь ты?" спросил я, начиная понимать, что парень как раз и собирался в самоволку, а тут встретил меня испугался и начал нести всякую чушь. Да и сумка у него в руках явно говорила об этом. Наверняка в сумке нормальные вещи. В таком комбинезоне по городу точно не погуляешь. Видел я несколько военных патрулей, которые, скорее всего, и вылавливают вот таких самоходов. Помимо этого учебного центра были и другие похожие заведения. После моего вопроса парень моментально напрягся, а на его лице отразились все муки мыслительного процесса. Он явно не был готов к подобному повороту событий. Да не напрягайся. Я реально просто осматривался. Только прибыл в учебный центр, и вот сперва решил глянуть, что здесь да как. Сдавайте тебя никому не собираюсь, поэтому двигай дальше, куда собирался. Да и я пойду Идет? Парень так и не смог придумать, что сказать, просто кивнул и побежал прочь при этом запнувшийся какой-то камень. Сумка полетела в сторону, но сам парень умудрился удержаться на ногах. С координацией и реакцией у него все было в порядке. подземелье точно не пропадет. Правда, если начнет думать головой. все же эта часть тела в подземелье одна из самых важных. Смотри, если обманешь, начал было пытаться мне угрожать парень, но из-за угла послышались чьи-то шаги, и он принял правильное решение поскорее свалить отсюда. Интересно, у них тут дела раскурсанты вот так спокойно могут свалить в самоволку. Я думал, что в военных центрах все немного иначе. Толком осмотреться у меня не вышло. Побродил среди построек непонятного назначения, где меня и нашел суровый мужик в военной форме. Даже не помогло предупреждение от Титы, он тут же припечатал меня своим даром, лишив возможности двигаться. До выяснения, так сказать, Но выяснился очень быстро и лично проводил меня до нужной двери, даже постучал в нее и помог мне зайти, придав ускорения. Сразу после этого в его кармане оказалась крошечная змейка, которая обязательно совсем скоро подрастет. Никому нельзя безнаказанно так обращаться со мной. А я же мог и не сдержаться. Огрёг бы, конечно, по полной, все же мужик был минимум в ранге мастера, а с такими монстрами мне пока еще рано тягаться. Сила, полученная при инициации, уже исчезла, да еще и оружия подходящего не было. Но ну, в любом случае я его запомнил, и когда подвернется возможность, обязательно расквитаюсь. Долго мне тебе еще ждать прикажешь? Думаешь, у меня больше других дел нет, как просиживать тут штаны? Неделю назад только прорыв был, до сих пор не можем с последствиями разобраться. Встретил меня тирады Сахаров Василий Иванович. К чему прочим, он еще и начальник тренировочного центра. Это сколько же должностей он занимает. И когда только за родом следить успевает. Все же Сахарова не последний род в Российской империи. Там столько дел должно быть. Но просто немного осмотрелся, а то как очнулся, всё галопом до да галопом, даже вздохнуть свободно не дают. Даже не собираясь оправдываться, ответил я. Сахаров лишь хмыкнул. А затем меня накрыло его силой, заставив усесться на пол. При этом я ощутимо приложился задницей, а души в хранилище начали бесноваться, пытаясь освободиться, но хрена не угадали. От меня без разрешения еще ни один дух не ушел. Пришлось их немного приструнить, демонстративно пустив душу каменного крота на мгновенное усиление. Это позволило мне дать отпор силе Василия Ивановича, подняться и расправить плечи. Князь снова хмыкнул, но на этот раз больше не стал нападать. Вместо этого он указал на стул, стоявший возле его стола. Обстановка в кабинете была самая спартанская, что только может быть: стол, два стула, шкаф с документами и небольшая деревянная банкетка, на которой стоял чайник. Да и на столе расположился ноутбук и все. Либо Сахаров очень редко появлялся в этом кабинете, либо а кто его знает? что еще может быть либо спрашивай о чем мне-то о чем знать или хочешь сказать что у тебя нет вопросов сколько стоит закрытие нулевого подземелья Сахаров нахмурился явно не такого вопроса он от меня ожидал сам же сказал спрашивать, что захочу, а мне хотелось узнать сколько денег полагается за то подземелье в корее Даже людям, попавшим в последнюю стражу, положено денежное вознаграждение, так чем я хуже? Со всеми расценками ознакомишься самостоятельно. Как только пройдешь обучение и зарегистрируешься в ассоциации в качестве полноправного игрока пятого класса, получишь рабочий планшет и сам все найдешь в сети. «Облом вышел жаль. Скорее всего, Сахаров просто не знает этих расценок. Да и не нужны они ему он по подземельям уже давно не ходит, а то на свиноферме было исключением из правил. Просто кроме него больше некому было его закрыть, как он сам думал. Ну и ладно. В сети так в сети. Значит, все денежные вопросы оставляем на самостоятельное изучение. Благо кормить в тренировочном центре должны, как и разместить в казарме. На время обучения можно об этом не волноваться, а там я уже смогу заработать себе денег на съем нормального жилья. Сейчас же нужно понять, что вообще происходит и почему я еще не в корпусе последней стражи. А почему я здесь, а не в Астрахани? На этот раз вопрос был в точку. Василий Иванович ждал именно его, потому что меня попросил старинный друг, которому я был должен. Неужели и здесь мне помог Хань Ю? Мой долг перед ним продолжает расти. Или у меня появился какой-нибудь невидимый покровитель? Например, кровный враг рода Пак. Насколько я знаю, таковых было предостаточно, и я преподнес им такой подарок. Хм, да нет, это бред. Правитель Хёгиоси не станет распространяться о том, что наследник рода Пак убил всю семью, после чего ушел в последнюю стражу и сделал это прямо перед носом у правителя. Ханюл тоже не станет этого делать. Сахаров объявил для всех, что пакт Хаджина больше не существует. Он погиб вместе с семьёй, значит, так и будет. Поэтому версия с кровными врагами отпадает, и остается только старый начальник службы безопасности рода Пак. А ведь он рассказывал мне, что по молодости был игроком и побывал во многих подземельях, но подробности из него было не вытянуть. Ханюль, спросил я и улыбнулся, заметив короткий кивок. И что теперь со мной будет? «Пройдешь обучение и решишь. Либо присоединиться к кадровым игрокам, что я тебе советую сделать, либо отправиться в свободное плавание. Тут уж выбирай сам. Хорошие наемники требуются всегда и везде. Ситуация такая, что игроков постоянно не хватает, а подземелья в последнее время стали открываться все чаще с чего вы решили, что я буду хорошим игроком?" спросил я, вычернив главное из слов князя. "Да тут и решать нечего. Только пройдя инициацию смог зачистить подземелье, не получив в нем ни царапины, пробить шкуру каменных кротов маленьким ножом то еще извращение, подобным мало кто может похвастаться. А те, кто могут заходили в подземелье в составе мощной группы поддержки. К тому же, тебя обучал хан Знаю я, как он обращается с мечом. Если ты был прилежным учеником и способен выдать хотя бы 10% от умений Хана, то уже можно считать тебя отличным игроком. Угу, даже так. Оказывается, я очень много не знаю о Ханиюле. Что же такого он вытворял в подземельях Расанём, так отзывается сам Сахаров? И как такой человек оказался в службе безопасности, пусть и сильного рода? но на зеленой территории. А если я скажу, что мне не нужно обучение, я прямо сейчас могу отправиться в подземелье и закрыть его. В своих силах я полностью уверен. Вот именно поэтому ты и должен будешь пройти обучение. Слишком многих сгубила переоценка собственных возможностей, как-то недобро улыбнулся Василий Иванович. Без обязательного месячного курса подготовки тебе никто не выдаст лицензию игрока. В этом плане правила здесь очень строги, и здесь даже я ничего не смогу сделать. Оба сына императора проходили подобные курсы, чтобы получить лицензию, чего уж говорить о безродном сироте из Екатеринбурга. Ваша правда. Получается, что месяц обязательной подготовки, и дальше я становлюсь свободным игроком. Тебе осталось всего две недели, после чего обязательная сдача экзамена, которые я собираюсь принимать лично. А после можешь делать все, что угодно в рамках уголовного кодекса Российской империи. Все же ты теперь простолюдин, и не получится избежать наказания. По поводу этого можете не переживать, я не дурак и не люблю находить приключения на пятую точку. И это одна из причин, почему я согласился помочь тебе, Андрей. Запомни, что ты больше не наследник третьего по силе рода в Корее. И не должен вести себя как пакт-хеджин. Большинство курсантов далеко не из самых сильных, но все же знатных родов, и они будут вести себя с тобой соответствующим образом. Ты не должен показывать им, что раньше был по статусу гораздо выше. На собственном примере знаю, насколько это может быть тяжело, но это одно из условий твоей легализации в фарпосте, а впоследствии в ассоциации и империи. Сахаров не договорил, так как на территории центра включилась сирена, а над дверью загорелась красная лампа. "Твою же мать!" выругался Василий Иванович.